Официальное духовенство, то есть монахи, объединяемые общим наименованием секты Желтых Колпаков, Гелукпа, основанное реформатором Цонг-Кхапа, поддерживает метод обязательного устава. Сект Красных Колпаков реформация совсем не коснулась, или затронула только наполовину. Большинство членов братьев этих сектов преимущественно в монастырях Сакьяпа и Кхагиутпа, в наши дни отдает предпочтение методу осмотрительного соблюдения обязательных правил. Так было не всегда, поскольку основатели Кхагиутпа, лама Марпа и, главным образом, подвижник-поэт Миллореспа, были ярко выраженными последователями прямого пути, Монахи общины Сак-Япа, приблизительно в то же время в самом начале, были магами, и в их монастырях оккультные науки насаждались специально. То же происходит и сейчас, но теперь среди избранного меньшинства монахов с магией успешно конкурирует философия. И все-таки истинных адептов прямого пути можно встретить преимущественно вне монастырских стен. Это они заселяют цхамг-ханги, домик специально выстроенный для анахарета-затворника, и отшельничают в пустынях и на высоких снежных вершинах. Ступающие на этот чреватый опасностями путь руководствуется побуждениями различного порядка. Некоторых влечет к нему желание получить ответ на философские проблемы, по их мнению, решенные в книгах не полностью или неверно. Другие мечтают о могуществе мага. Немногими мечтают, движет предчувствие скрытого за всеми учениями знания, более глубокого, чем известно, надежда открыть новые грани существования, развитие органов восприятия, более совершенных, чем обычные наши пять чувств. И они стремятся выработать в себе соответствующие способности. Есть среди них и мудрецы, постигнувшие истину. все добрые дела вместе взяты, бессильны освободить нас из темницы мира и от собственного «я». И они стараются обрести тайну нирваны. Наконец, небольшое число любознательных полускептиков толкает на этот путь намерение узнать на собственном опыте, какая доля истин заключается в передаваемых друг другу шепотом, удивительнейших историях о некоторых чудесах, совершаемых великими науджорпами. Почти все эти жаждущие озарения адепты, стремящиеся часто к цели, неясные для них самих, принадлежат к членам монашеского ордена. Это, впрочем, не обязательно. Монашескому Сану свободной мистики придают или мало, или совсем никакого значения. Для них имеет значение только степени посвящения. Между простым монахом и кандидатом на посвящении имеется существенная разница. Монаха приводят в монастырь его родителей в возрасте восьми или девяти лет, и он часто остается в монастыре, скорее по привычке, чем по настоящему призванию. Кандидат уже на посвящении почти всегда больше 20 лет, и он следует собственному влечению не удовлетворяясь обычной монашеской жизнью, и настойчиво стремится попасть в ученики к наставнику мистического пути. Такое начальное различие обстоятельств оставляет отпечаток на всей дальнейшей карьере этих двух разновидностей тибетских подвижников. Выбор духовного наставника, гуру, как говорят индусы, чрезвычайно важный момент,